Серебряные нити Доброй ночи, доброй ночи всем, кто вместе с непривычным радиотеатром фантазии Серебряные нити пытается вступить в честный разговор. самим собой если мы не очень умеем быть честными в общении в делах и даже со своими близкими то уж по крайней мере стоит начать с себя стоит научиться видеть в себе вот эти вот простые истины наши иррациональные суждения которые незаметны для нас самих Меняют наш мир Всю нашу реальность В следующем В списке Элиса Числится Иррациональное суждение Номер 9 Которое Звучит примерно так Я нуждаюсь в ком-то Более сильном, чем я Чтобы я могла на него положиться И выражается Это наша простая истина Ну, примерно такими вот высказываниями. Женщине нужен мужчина. Без нее я не справлюсь. Когда дела плохи, я надеюсь только на Бога. Я не могу это сделать один. Но он всегда знает, что нужно делать. Никто не умеет так готовить, как моя мама. Всегда можно надеяться на Всевышнего. Что я буду делать без тебя? Доктор, я ждал целую неделю, чтобы поделиться с вами. В конечном итоге люди, которые пользуются в жизни этим рациональным суждением, явно и тайно заявляют, что они не в состоянии справиться со своими проблемами. И хотя многие из нас не считают зазорным обратиться к другим за советом и рекомендациями, в том числе и во время молитвы, когда человек... Возлагают свои надежды Исключительно на кого-то другого Или на высшую силу Он незаметно снижает собственную активность В решении проблем И в достижении жизненных целей Ключевым словом в этой простой истине Является слово «нуждаться» Я нуждаюсь, значит я не могу Справиться сам Или я не могу Справиться сама Есть в протестантской проповеди Одно суждение Которое Как мне кажется Было бы крайне важным для нас Это суждение о том Что Бог Помогает тому Кто помогает себе Чуждая для нас Простая истина Хотя подумать над ней Нам, поглощенным любовью К кумирам Все-таки нужно И нужно обязательно Сколько бы раз Не поднималось Снова и снова В том числе В нашей программе Это самая простая истина Не сотвори себе кумира Фанатизм Это свирепое и капризное животное Оно бежит от разума Преследуйте его с криками И оно возвратится Как говорил Максимилиан Робеспьер Сам заклейменный фанатиком И обвиненный в том, что залил Францию кровью Но Вот что удивительно Те, кто поносил Робеспьера Были его зеркальными отражениями Как ярый атеист лишь зеркальное отражение такого же яростного ортодокса. Преследуемое не разумом, но криками, животное возвращается. Отрицание кумира приводит к созданию нового. Человечество так и ходит по замкнутому кругу фанатизма. И во время французской революции только одно высказывание – Получила свой триумф и это высказывание Было стуком ножа гильотины. Помните случай С одним подпоручиком Из бесов Достоевского Он разбил все иконы Затушил все свечки И тут же Вывесил в красном углу Портреты философов-атеистов И, помните Снова И благоговейно Зажег перед ними Свечи Заповедь Не сотвори себе кумира Известна, наверное, каждому И практически каждый С этим согласен Потому что кумир, наверное Ассоциируется с тем самым Позолоченным истуканом Которого создали евреи Во время отсутствия Моисея Либо слово кумир Связано в сознании с потной рок-звездой, в угаре мечущийся по сцене. Такие кумиры в хозяйстве действительно ни к чему. Так, благодаря особенностям значения слова «кумир» истинные кумиры, в которых нуждается человечество, остаются в тени. Дело в том, что кумирами могут являться не только конкретные люди. Кумирами могут являться, ну, например, и деньги. Недаром же он золотой, этот телец. В роли позолоченного истукана может выступать любая цель человеческого поведения. И тогда про нее говорят, что она оправдывает средства. Человеческим кумиром может стать система ценностей или религиозных взглядов. Мир — это не человек Это явление И когда мы говорим Я нуждаюсь в ком-то более сильном, чем я Чтобы я мог на него положиться Мы далеко не всегда имеем в виду Только лишь человека Мы можем иметь в виду теорию Мировоззрение Даже религиозную веру in my team. Я уже рассказывал однажды историю Бенджамина Спока, того самого, чья книга и до сих пор возглавляет любимые наши книги о воспитании детей. Я уже когда-то рассказывал об этом. Я думаю, что стоит все-таки повторить. Горечь и разочарование в докторе Споке прежде всего испытали его собственные дети. Затем он сам... оценивая на склоне лет результаты своей деятельности. И лишь постепенно, через десятилетия, это чувство начинает овладевать теми, кто ему бесконечно верил, кто сделал его своим кумиром. Доктор Спок – личность, безусловно, выдающаяся. Он был своего рода гуру, кумиром, Либералов от просвещения Которые настаивали на воспитании детей Без стрессов, в любви и радости Но собственными сыновьями Он вел себя совсем иначе Где-то в середине 90-х годов В конец измученные легендой О кумире мягкого воспитания Его дети Майкл и Джон Впервые нарушили молчание Выступив в программе BBC с исповедью о своем «счастливом» в кавычках детстве. Портрет доктора Спока в семейном интерьере не имел ничего общего с расхожим образом доброго доктора иболита. Доктор Айболит, весь жар души, отдававший детям, с домашними был холоден, суров и деспотичен. Скупой на ласку, улыбки, задушевные беседы, то есть скупой на все то, к чему он сам рьяно призывал каждого родителя. Спок своим отчуждением доставил немало страданий сыновьям и жене, которая сначала впала в глубокую депрессию, а потом начала страшно пить и умерла алкоголиком. Неосознанно копируя собственных родителей, знаменитый доктор в воспитании своих детей пользовался... методами своего предшественника доктора Джона Уотсона слывшего главным авторитетом по этой части в так называемый Доспоковский период. Мрачный и педантичный Уллусон, считавший ребенка аморфной массой, как глина, из которой можно лепить все что угодно, указывал родителям на необходимость формировать отпрысков. Холодно и точно, как гончар формирует глину, дабы не испортить человеческий материал. По доктору Уотсону, ребенка нельзя было ни целовать, ни обнимать, не реагировать на капризы, его нужно было кормить по часам и по схеме. За 20 лет до спока он выпустил книгу, которая моментально стала бестселлером. Он опробировал изобретенную систему на двух своих сыновьях. В итоге один из младших Уотсонов Покончил жизнь самоубийством А второй стал психоаналитиком Сраженный результатом своих усилий Гуру, который предшествовал Споку Публично отказался от своего самого главного сочинения Признав, что слишком мало знал То, о чем решил писать Но было поздно гуру Маны. Люди, нуждавшиеся в ком-то более сильном для того, чтобы осуществлять воспитание собственных детей Уже воспитывали детей по-отсоновски, мучая их и страдая сами Когда появился доктор Спок, который резко качнул систему воспитания в противоположную сторону Многие облегченно вздохнули Его рецепт счастья для родителей с детьми был сказочно прост и приятен Максимум любви, минимум запретов и никаких конфликтов Миллионы энтузиастов пошли по жизни с книгой нового гуру в руках У нас в стране она долгие годы была главной книгой по воспитанию детей Прошли десятилетия, прежде чем появились первые тревожные сигналы Поколение детей, выращенных по споку, выросло И стало понятным Подход популярного педиатра Начал давать сбои Одна из последовательниц Любимая ученица Доктора Спока Психолог по фамилии Грибин Провела исследование Она несколько лет подряд Изучала и сравнивала детей Из обычного детского садика Ну, обычного Где требуют соблюдать дисциплину Ставят в угол Заставляют есть полезный, но нелюбимый шпинат И детского садика спокеанцев Эксклюзивного детского садика С богатым арсеналом всевозможного развивающего оборудования Развивающих игр, бассейном И полной свободой детей Где дети делают все, что хотят А персонал в случае невежливого поведения Обласкивает каждого маленького забияку интерпретируя его выходку, как положено по доктору Споку, как потребность обратить на себя внимание окружающих, сигнал того, что он обделен заботой и любовью. При этом побитого малыша, как вы помните, стараются просто игнорировать. Невероятно актуальный на самом деле для нас разговор, поскольку мы порой просто не понимаем, откуда Взялись требования богатых родителей к детскому саду. На самом деле наши современные эксклюзивные детские сады целиком и полностью построены по споку. Так вот, результаты такого воспитания оказались неутешительными. Дети из традиционного садика, того самого садика, с дисциплиной, строгостью, множеством детей... Того самого садика, где ставят в угол Не только чувствовали себя Но и выглядели гораздо более счастливыми Чем те, кто воспитывался по-новому Неограниченная свобода Лишала малышей необходимых ориентиров В сложных ситуациях реальной жизни Удивительная вещь Избыток свободы Делал их нервными, агрессивными И приводил к той или иной Патологии. В то время как обычные дети Увлеченные играли в групповые игры По 3-4 человека Легко осваивая азы социализации Общения Детишки из Поковского детского сада Поодиночке без конца волтузили друг дружку Кусались и царапались Разочарованному отцу вседозволенности «Пришлось сделать то, что делал однажды его предшественник, который проповедовал жесткость. Он признал, и об этом почти совсем не писали у нас, что его методы воспитания не сделали подросшее поколение молодежи более счастливым и крепким психически. Доктор Спок скончался около десяти лет назад». Авторитет его продолжает оставаться очень высоким Его место уже заняли новые кумиры Однако истина осталась прежней Она все так же осталась недостижимой Лежать где-то посередине Невозможно заменить воспитание любимого ребенка Каким-либо методом Хотя это сделать гораздо Проще Воспитание по методике кумира Снимает с родителя ответственность Перекладывая ее На доктора Спока Который, разумеется Эту ответственность За наших с вами детей Нести не может И никогда не мог И вот что необыкновенно важно понять Может быть для меня это самое важное Доктор Спок «Никоим образом в этом не виноват. Виновато использование нами простой истины. Я нуждаюсь в ком-то более сильном для того, чтобы воспитывать своего собственного ребенка». Доктор Спок и доктор Утсон, вне всякого сомнения, были порядочными людьми. Они формировали свои гипотезы, они излагали в книгах свои убеждения – Ни тот и ни другой Абсолютно не желали Когда писали книги Чтобы они были признаны Единственно верными решениями В воспитании Они были достаточно умными людьми Это мы Приняли их крайние решения За некую Окончательную истину Мы Опираясь не на их жизнь Не на их душу А на те слова, которые они увлеченно написали, сделали их образцом для подражания в той области, в которой ни один человек не может чувствовать себя достаточно уверенным и уверенным до конца. solo lei nella tua vita ma posso dirti tutto quello che accadrà fra poco tempo sarai di nuovo solo io ti conosco bene tu non hai pietà Дело не в том, что кумиры, если эти кумиры – люди, люди плохие или люди хорошие. Дело в том, что мы не задумываемся об этих людях, не интересуемся их реальной биографией, хотя она, в общем-то, достаточно открыта. Прочитав их текст, мы приписываем им свойства, которыми они реально не обладают. Вечная проблема – актеры. 16 августа 1977 года умирает Элвис Прейсли. В течение одного только следующего дня продается 20 миллионов, 20 миллионов копий его альбомов. В день похорон 75 тысяч человек пытаются приблизиться к гробу. В дом Элвиса присылают 30 166 букетов живых цветов. В течение первого года со дня смерти могилу короля посещают полтора миллиона поклонников. Сейчас к ней ежегодно приезжает около 700 тысяч элвисоманов. В 1988 году в США регистрируется на полном серьезе первая преслитарианская церковь Элвиса Божественного. Фанатики верят, что Элвис – диктуют песни с того света, что существует его клон и что рожденный в Северной Каролине и нареченный Элвисом Пресли Паттерсоном младенец, это реинкарнация певца. Более 150 тысяч фанатов копируют внешность короля. 8 декабря 1980 года. Марк Чепман так и не простил своему кумиру Что тот не выдуманная звезда А живой человек со своим характером, семьей, домашними хлопотами Он застрелил на улице Джона Леннона Восьмидесятые В Москве воюют между собой три группировки фанатов Аллы Пугачевой Горьковские Тусовались у дома певицы на бывшей улице Горького, ныне Тверской Каховские Собирались у метро «Каховка» Я являюсь свидетелем этих сборищ И Митрофановские устраивали сборище в метро Те же 80-е Некто Джон Реберман придумывает новую науку Она называется «Горбология» От английского «garbage» — «мусор» Согласно этой науке Истинные представления об актерах и музыкантах Можно получить только изучая «мусор» которые они выбрасываются. Веберман роется в мусорных баках своего кумира Боба Дилана и роясь в этих мусорных банках приходит к выводу, что Боб Дилан тайный святой и его тайные учения содержатся в выбрасываемом мусоре. Я уже не говорю о том, что сегодня актер или эстрадная звезда Являются чуть ли не главным авторитетом В средствах массовой информации С ними разговаривают о жизни У них хотят открытия тайн От них жаждут получить Открытие тайн не только успеха Но и человеческого бытия Недаром же Веберман жился в мусоре В поисках этой самой тайны На сегодняшний день Самым массовым способом сотворения кумиров является поклонение знаменитостям, спасибо таблоидам, однако психолог и протестантский священник по имени Джеймс Хауран утверждает, что в современном обществе культ звезд надо поощрять, потому что он играет ту же роль, что институт церкви для верующих. С одной стороны, он позволяет присоединиться к сообществу людей. разделяющих одинаковые ценности. С другой стороны, фиксация на внешности, достижениях, достатке знаменитостей может изменить систему ценностей человека. Оказывается, информация о звездах выполняет в сегодняшнем обществе роль главного коммуникатора. Оказывается, именно обсуждение жизни кумиров Самый главный фактор, связывающий сегодня молодежь – это то, о чем они говорят. А людям не очень знакомым или давно знакомым это обсуждение помогает найти темы для разговоров. При этом, обратите внимание, никто даже не задумывается о том, что профессия актера или музыканта, я имею в виду, подчеркиваю, Именно профессию, а не личность Вовсе не предполагает Что актер должен Задумываться о каких-то там Сверхъестественных тайнах бытия О религии Об истине, лжи Для самого Эллеса Пресли Вопросы, обращенные к нему О Боге О человеческом пути О смысле жизни При его жизни Стали крайне неожиданностью Он говорил, я не понимаю, что они хотят от меня, эти люди Ведь я же певец, я пою чужие песни, я пою их хорошо, я это знаю Я создаю людям настроение жить, но я не умею объяснять им смысл их жизни Для него человека, который практически сбежал из крайне религиозной протестантской семьи Это как бы было вывернутое наизнанку возвращение к его собственному детству. То, чего он бежал религиозных истин, вдруг от него актера и музыканта захотели толпы его поклонников, каждый из которых в отдельности прекрасно знает и предполагает, что ничего подобного актер давать человеку не должен. Что за чувство приводит нас к тому? Что мы сидим Часами у телевизоров И слушаем почти одни и те же Пошловатые истины Которые изрекают Разные эстрадные звезды И рвок звезды Нет, нет Я не хочу никого обидеть Я сейчас говорю о нас Это, наверное Та самая простая Истина Вера в религию и успеха Сам я Успеха достичь не могу, потому что мир несправедлив ко мне. Он меня обманул. Я-то думал, что он честный и справедливый. Я не потрачу никаких усилий, он даст мне все. Может быть, если я буду подражать, я смогу получить вот эту самую взыскуемую мной справедливость. I don't even me Конечно же, не только одни актеры. Возьмем человека, перед которым преклоняются ведущие этой передачи. Гений совсем из другой области. И гения реального, а не вымышленного. Милтон Эриксон. Гений наблюдательности. И великий знаток душ человеческих. Его имя известно в широких кругах в связи с одноименной школой гипноза. И НЛП которая практически является попыткой систематизировать его наследие Эриксон прошел долгий путь Он добился таких результатов Что его коллеги-психиатры Сами боялись его всевластия над душой человеческой Он написал несколько книг по своему терапевтическому методу Долгое время до самой смерти проводил обучающие семинары Но даже те, кто их посещал У самого Эриксона Разводят руками и признают Самую суть Им так и не удалось ухватить Тысячи людей Во всем мире загипнотизированные этим именем И названием метода Ну скажем Эриксонианский гипноз Новый гипноз Посещают школы Его учеников и последователей Однако уверяю вас Даже отдаленно все то, что делается в этих школах, почти никак не связано с самим Эриксоном. Все дело в том, что метод Эриксона или музыка Пресли являлись продуктом их личности, их жизненного опыта. Эриксон был дальтоником, у него была цветовая слепота, у него были серьезные нарушения слуха, у него были нарушения речи, И в конце концов он передвигался в кресле-каталке. перенес паралич после полиомиелита. Я хочу сказать, что для того, чтобы полностью овладеть эриксонианским знанием души, нужно стать Эриксоном. Нужно прожить его жизнь. Нужно научиться чувствовать, что такое его страдания. Эта прожитая жизнь будет полна очень болезненных переживаний. Ни одна книга, ни один семинар не могут этому обучить Когда Эриксона не стало, исчезло то, что называлось теорией Эриксона Или школой Эриксона Только он один мог быть ее носителем до конца Его ученики могут использовать часть его опыта и знаний Но они никогда не смогут прикоснуться к сути, к целому Оно уникально И поэтому, если человек этого не понимает Он придумывает Придумывает кумира, которого на самом деле не было И который ничего такого, чего сейчас ему приписывают С его собственной точки зрения никогда не говорил Учесть или риск попадания в кумиры Это риск любых психотерапевтов Ну вот, например, кусочек сообщения, которое прислала мне одна из слушательниц программы «Серебряные нити». Но не любовь цель Александра Геннадьевича. И он решил, что деточка добрая, но слабая. Надо бы сделать ее доброй, но сильной. Он вторгался в мое подсознание, как тать ночью, и в результате мы имеем, что имеем. Я стала сильной христианкой». Не я, разумеется, дала начало этому учению о любви Я всего лишь последовательница Вот видите, абсолютно незнакомая дама считает Что я ввергся в ее подсознание Как тать, хорошее русское слово Означает неведомую нечистую силу Между прочим, в результате этого вторжения нечистой силы Пишущая дама Утверждает, что она стала христианкой Но дело не только в этом Дело в том, что существует удивительная сама по себе мысль О том, что дух Александра Геннадьевича Где-то витает по ночам И умудряется проникать в чужие души порабощая их Или, прости меня, Господи, вызывая в них христианство Я специально завожу этот разговор Чтобы объяснить Такие письма Получают абсолютно все психотерапевты Нам очень хорошо Известна категория людей Которые их присылают Это категория Очень слабых Очень неуверенных в себе людей Которые исходят На самом деле Из вот этой самой простой истины Я нуждаюсь В ком-то более сильном, чем я Чтобы я мог чтобы я могла на него положиться. Иногда эта потребность найти кого-то более сильного, кто повел бы душу по жизни настолько сильна, что она начинает жить отдельной жизнью, становится как бы отдельной личностью. Мечта о человеке сильном, который привел бы душу в порядок, И рассказал бы, как надо поступать настолько сильно, что она оживает и принимает черты людей, которые просто заинтересованно разговаривают. Точно так же, как миллионы поклонников во всем мире принимают методы Эриксона за самого Эриксона, точно так же многие женщины принимают внимание к ним за чувства. И в своем воображении приписывают своим кумирам свойства, которых у них нет, да и не может быть. Эх, если бы психотерапевты и правда могли внедряться в души своих поклонниц, управлять ими, проникать в них, как тать по ночам. Наверное, мы бы уже давно перестали работать психотерапевтами, стали бы чем-то совсем другим. Но это же так понятно и очевидно, что нет у нас таких способностей. Да и сил летать по ночам на метле после двух полноценных работ, честно говоря, тоже уже не остается. Да и не хочется. Потому что, когда работаешь с бессознательным человеческим и с простыми истинами, в душе остается столько такого, что, в общем-то, совсем не хочется летать по ночам. Заглядывая в чужие души. Все это так просто и так понятно, Но вот эта истина любой ценой не жить самому, А доверить свою жизнь кому-то, Пусть воображаемому, но более сильному и знающему, Настолько сильна, что оживает. Она способна свести с ума, Прежде чем подражать кому-то, или считать, что этот человек пытается завладеть вашей душой. Обратите внимание на одно простое и главное свойство кумиров. Кумир в нашем воображении имеет ровно те свойства, которых с нашей точки зрения не хватает нашей собственной душе. Кумир – это отрицательный портрет самого себя. Если то, что вы придумали про человека – Или то, что вы себе воображаете про него, соответствует тому, чему не достает вас. Этот кумир лишь призрак, лишь воображение вашей души. Если вы поймете это, вы сбросите с нее, с той самой души, очередную тонну непомерного груза. А-а-а, in un gratto più alto che mai e poi per istinto o quello che fu mi misi in fila per salire lassù e l'ascensore partì ed ero con gli altri tra i bimbi di un colore che è diverso dal mio ognuna speranza dentro sé chissà là in cima il sole che c'è vai al primo piano, non lo so come fu Mi accorsi che invidiavano la mia gioventù Nell'ascensore entro, un uomo sparo E i miei primi sogni lui già me li rubò Ragazzi andiamo su, saliamo perché In cima al grattacielo tutto meglio è Il mondo ci appartiene, siamo figli suoi qui non c'è posto chi ride di noi. Ed un bel giorno vedi entrar lei, in quel suo sorriso io mi innamorai, salire fino in cima con me vorrà, legati insieme con due anelli e un destino metà, è ancora oggi io continuo a star su, I piani che ho salito non li conto più, sono stati belli o brutti, lo rifarei, il viaggio organizzato per noi. sa le gente della mia stessa età e già lo sanno tutti che qualcosa non va non hanno nuove speranze non credono più presto chiamate l'ascensore che è andato lassù e quando un giorno poi su in cima sarò e chi mi ha chiamato ringraziare potrò e quando l'ascensore a terra ritornerà un bimbo appena nato al mio posto entrerà